Глава одиннадцатая. Снова у чистого неба. По камышам первым пошел мышь, за ним злюка и я замыкающим. За зарослями уже виднелись крыши рыбацкого хутора, когда я увидел темного в действии. Мы вышли на очередную полянку в камышах, когда мышь резко остановился и потянулся за гаусс пистолетом. На полянке четыре снорка гоняли плоть. Она уже была подранена страшными когтями мутантов и подволакивала ногу. Один снорк, заметив мыша, хрюкнул и развернулся к нему. Остальные тоже бросили гонять плоть и стали короткими прыжками передвигаться в нашу сторону, рявкая для острастки и выбирая место для смертоносного гигантского прыжка. Злюка рукой отодвинул замежевавшегося мыша в сторону и вышел вперед. Первый снорк уже прыгнул, когда заметил, что жертва, на которую он нацелился, пропала, и он летит на темного. Снорк смешно замахал в воздухе руками и ногами, пытаясь изменить траекторию, но тщетно. Злюка, как заправский киношный каратист, красивым ударом ноги с разворота встретил летящую тушку снорка. Снорк хрустнул и улетел в камыши. Второй снорк, отталкиваясь от земли, все же смог изменить траекторию и шлепнулся к самым ногам темного. Забуксовал ногами, сидя на заднице, и снова прыгнул, но уже назад, через голову, пузом кверху. Но Злюка успел приложить и этого по уже в воздухе. Снорк издал визг, как побитая собачонка. Не знал, что они так умеют. и крутанул сальто в воздухе. Упав на брюхо, он гребанул всеми четырьмя конечностями, беря низкий старт и, чуть не пробив головой бетонный блок, шустро скрылся в камышах. Оттуда раздалось его обиженное оханье и сочувствующее бормотание двух других, слинявших сразу. Злюка вложил два пальца в рот и задорно свистнул. Потом повернулся к нам, в глазах азарт. Улыбка до ушей. «Ох, и у вас на болотах мутанты, на людей кидаются. Мышь, вы что, их не кормите, что ли?» «Ага, покормишь их, без руки останешься», — буркнул мышь. «Я бы и сам их завалил. Только застеснялся, да?» И темный заразительно засмеялся. Я тоже прыснул. Мышь сначала пытался хмуриться, но не выдержал и захохотал. Насмеявшись, мы пошли дальше. На рыбацком хуторе дежурила четверка чисто небовцев. Они тревожно выглядывали из-за укреплений. Увидев нас, осторожно подняли оружие. «Эй, ребята, кто такие? Почему ПДА у одного выключен?» — подал голос один. «Плохо гостей встречаешь». Мышь врубил динамики Экза на полную громкость, но маску не снимал. «А ну, руки в гору! Кто такие?» Мышь сдернул маску. «Это я, мышь!» «Мышь? Чего пугаешь?» «Мышь? Тебя же с царем и тротилом на мех дворе засыпала. Как выбрался? И кто это с тобой?» «По катакомбам вышли. Я поднял забрало». «Это кабан из люка!» — представил нас мышь. «Это тот кабан, который винта от кровососа вызволил!» Мы с мышом кивнули. «А еще злюка какой-то!» «Не слышал о таком». Злюка снял капюшон и оскалился в улыбке. «Темный, упаси господи!» «Так это он так хохотал, что снорки поразбегались?» «Он, он!» — улыбнулся я. «Он им свой член показал, вот они поразбегались в ужасе. Так вот почему они так визжали!» Сталкер перекрестился. «А что, и здесь было слышно?» Невинно поинтересовался Темный и подмигнул мне. «Проходите уже!» Чистонебовец отошел на другой краю креплений и искосо следил за темным. Мышь натянул маску и пошел через хутор к лодочному причалу. Здесь он вывел на ПДА карту местности, откалибровал масштаб и пошел в воду. «Идите строго за мной», — обернувшись, сказал он нам. Он пошлепал по воде, поворачивая то вправо, то влево. В самом глубоком месте вода доходила только до колен. База. Побродив так с полчаса, мы вышли на берег, под деревья. Метрах в тридцати виднелся забор, и мы пошли понад ним. Возле калитки стоял сталкер. «Маски снимите», — проворчал он. Мы обнажили лица. Сталкер увидел мыша и начал хватать ртом воздух. «Да живой я, живой! По катакомбам выбрался! К лебедеву с отчетом иду!» предупредил он вопрос сталкера. Тот молча посторонился, и мы вошли на базу. Мышь сразу повел нас к Лебедеву. Охранник на входе, увидав мыша и меня, шмыгнул вовнутрь. Потом выскочил вместе с Лебедевым, который, активно двигая челюстями, что-то доедал. Он махнул нам рукой и скрылся в доме. Мы с мышом пошли за ним. а злюка свернул к каланче. Зайдя следом за мышом в кабинет босса, я увидал прикольную сцену. Лебедев скакал на одной ноге, тапок со второй был в руке. Размахнувшись, предводитель клана метнул тапок в крысу, которая тянула из тарелки на столе здоровенный кусок мяса. Увидев летящий в нее тапок, крыса не убежала, а наоборот, вцепилась в мясо всеми четырьмя лапками и зажмурила глаза». Тапок снес крысу вместе с мясом куда-то в угол. Крыса, приземлившись, шмыгнула в нору вместе с едва пролезшим туда куском мяса. Лебедев, с матюками допрыгав до тапка, обулся и развернулся к нам. «Мужики, кто принесет мне кота, пожалую, личные тапки со своей ноги и ящик водки». Увидев, что мышь взял низкий старт, поправился. «Но сначала доклад». Выслушав рассказ про наше похождение и потрогав предъявленное оружие, Лебедев подергал себя за усы и сказал, «Да, погибло 15 человек, среди них лучшие люди клана. Это очень плохо. Жесткие вы отдали темному. Это тоже не есть хорошо. Там, по вашим словам, информация, которая нам очень пригодилась бы. Я поговорю с темным. Может, удастся скопировать диск? Но теперь мы знаем, что в лаборатории уже ничего нет, ее можно смело затопить. Нет нужды посылать туда людей, уже плюс. Судя по найденным там ПДА, Хохмач и Бизон, даже если и дошли бы до центра, не смогли бы в него попасть, не зная кодов доступа. Я даже уверен, что они дошли, и контролер взял их на обратном пути. Оружие и твой экс-мышь я попрошу сдать Новикову для изучения. что ты хотел спросить кабан я не против науки но попрошу после изучения скальп вернуть мне иначе я его не отдам лебедев покривлялся но пообещал а теперь если нет вопросов оружие новикову а сами мыться бриться отдыхать а я поговорю с темным и лебедев рысью выбежал из кабинета мы вышли следом на свежий воздух и закурили из домика который занимал каланча Раздавались голоса. Громкий и требовательный Лебедева, тихий, но уверенный злюки и поддакивающий обоим каланчи. Голос Лебедева поднялся до крика. Раздался звук «Лусь». Голоса смолкли, из домика появился Лебедев, прикрывая рукой один глаз. На наш молчаливый вопрос он махнул рукой. «Я вот подумал, и нафига нам этот диск?» «У каланчи и так этих дисков куча, девать некуда. Я разрешил Темному забрать диск». Следом вышел Злюка. Услышав последние слова Лебедева, он хмыкнул. Лебедев, бросив косяк через плечо на Темного, скрылся в своем домике. «Мы потопали к Новикову, оставили ему оружие и экс-мыша. Кстати, когда я заходил на болото в Народной солянке», Чистонебовцы щеголяли в экзах, сделанных по подобию витязя. Единственное, что не прижилось – электроразрядник. Новиков посчитал, что в условиях болот электричество – опасная штука, и облегчил экз, сняв высокоиндуктивный генератор со спины. Мы завалились спать на матрасы в домике, примыкающем к мастерской Новикова. Я засыпал под бормотание и стук молотка Самоделкина за стеной. курочащего прототипы. Проснулись мы только поздно утром на следующий день. Вернее, поздно проснулся я, мыша не было. Выйдя на улицу, я услышал у костра громкий и уже явно нетрезвый голос мыша. И я тогда говорю «Тротил, доставай водку и делай коктейль Молотова, Чем мы эту заразу выжигать будем». «Во, мышь, сообразил, я бы в жизни не допер». раздался еще один нетрезвый голос. «Ага, не зря тратил карту мышу доверил нести», отозвался еще кто-то. Я покачал головой и, проведав вау лозет, зашел к Новикову. Судя по красным глазам, Самоделкин не спал всю ночь. Он сидел за столом и пил дымящийся кофе. В пепельнице и вокруг нее валялась гора бычков. На столе лежал полуразобранный плазмач. Силовик торчал в тисках за спиной мастера. «Как успехи?» — поинтересовался я. «Да никак!» — махнул рукой Новиков. «Кофе будешь?» «Давай!» «Заходи сюда!» Механик обвел рукой вокруг стола, приглашая в мастерскую. Он налил мне кофе в кружку и сунул в руки. «Понимаешь, если с калашом еще какие-то догадки есть... Кстати, как вы его называли?» «Силовик». «Ага, силовик». Так вот, направленное гравитационное поле в нем — это части арта грави, закрепленные под определенным углом к плоскости дула. Идея как таковая не нова, с грави в этом аспекте экспериментировали многие, да и я пытался. Но расколоть артефакт на фрагменты не удавалось никому, он раскрашивался в пыли, терял свои свойства. Здесь применялся какой-то оригинальный подход, а вот эта штука... Он указал на стол. «Плазмач», — подсказал я. «Пусть будет плазмач», — согласился Новиков. «Какой арт, ты говоришь, в нем использовался?» «Если не ошибаюсь, пламя. Царь читал документацию по вооружению». «Читал?» — механик аж подпрыгнул. «Где читал?» Я вкратце объяснил. «И диск сейчас у темного, который находится здесь на базе?» «Ну, вчера он с нами пришел, и, возможно, все еще здесь». Новиков подорвался со стула и ломанулся в двери. Я вышел следом и только успел заметить, как механик вбежал к каланче. Потом выбежал и, остановившись, завертел головой. Наконец, найдя цель, быстрым шагом направился под навес к холоду. Я пошел следом. Злюка сидел за краним столиком и неторопливо жевал. Новиков подсел к нему, я тоже подошел и поздоровался. Злюка кивнул. отодвинул тарелку в сторону и махнул холоду. Тот моментально оказался рядом. «Холод, темное пиво у тебя есть?» «Темное пиво для темного?» — уточнил холод. Но ты и жук, холод!» — улыбнулся Злюка. «Тебе на язык только попади. Вы пиво будете?» Я кивнул, Новиков попытался заикнуться о диске. Темный скривился, как от зубной боли, и повторил вопрос. Новиков растерянно кивнул. Холод быстренько сгонял за пивом и притарабанил пол ящика. «Я составлю компанию?» – спросил он, глядя на темного. Тот пожал плечами и, выудив из ящика пива, вручил нам, а потом взял себе. Приложившись к горлышку, он мелкими глоточками выдал половину бутылки, потом с довольной улыбкой потянулся за сигаретами. Новиков выжидательно смотрел на него. «Ты мастер своего дела с золотыми руками», — сказал темный Новикову, выпустив дым. «И если бы я был уверен, что, прочитав тех процесс производства оружия, ты не ломанешься тут же его изготовлять, я бы дал тебе полистать диск». «Но ведь мы смогли бы», — начал механик. «Не перебивай». Злюка хлопнул по столу ладонью. Новиков отшатнулся и побледнел. Я почувствовал вспышку гнева темного у себя в мозгу, как будто мгла на миг заволокла голову, заблокировав зрительные центры. И это если учесть, что у меня, как сказал темный, неплохая защита от пси-воздействия в шлеме. Я представляю, что почувствовал Новиков. Я не против того, чтобы с помощью этих наработок сталкеры оборонялись от монстров, но... Темный выделил последнее слово. Есть одно большое «но». Я уже доказывал вчера Лебедеву, а он полез в драку. Объясню и тебе. Когда я говорю «когда», а не «если», об этом оружии, информация о котором считается утерянной, узнают военные, информацию извлекут из тебя любым способом. Что такое «любым», надеюсь, объяснять не надо. Новиков побледнел и замахал головой. Если вояки разнесли в хлам мех только из-за того, что там был он...» Злюк откнул в меня пальцем. «В одной из их разработок. Заметь, не пожалели ракет, чтобы даже не тех процесс, а просто один из прототипов не ушел на сторону. А теперь представь, что они сделают, чтобы добыть информацию об оружии массового уничтожения, основанное на артах, которое в разы превышает нынешнее вооружение». Одни только гранаты, которые танк могут превратить в окатыш спрессованного металла вместе с электронной начинкой и боезапасом, не причинив вреда даже мухе, пролетающей в метре от взрыва. «Ты успеваешь за моей мыслью?» Темный затушил бычок и отхлебнул пиво из бутылки. Новиков кивнул. «Я осмотрел оружие, которое тебе принесли еще на насосной. Зарядить плазмач у тебя не хватит ни мозгов, ни оборудования». В гаусс-пистолете тоже скоро закончится емкость. Изготовить подобную в кустарных условиях тоже не представляется возможным. Расщепить грави для силовика – это вообще иной уровень, связанный с такой колоссальной затратой энергии, что изготовить еще один – легче на Луну пешком сходить. В общем, подводя итог, несколько грави-гранат и один калаш, надеюсь, не наделают столько шуму, чтобы заинтересовались вояки. «В противном случае ни чистого неба, ни болот в зоне не будет. Останется выжженная дошлака радиоактивная яма. Теперь можешь задавать вопросы». Новиков посидел, подумал, а потом все же спросил. «А ножи? Ты пробовал их разобрать?» Поднял одну бровь из люка. «Резак!» – неохотно откликнулся механик. «Как успехи?» – вежливо, но с издевкой поинтересовался темный. «Цельная летая конструкция», — развел руками Новиков. «Корпус играет роль экрана, так что не вздумай его сверлить или лупить молотком. По покрасневшему лицу и опущенным глазам ремонтника я понял, что именно это он и пытался сделать. Ну, если вопросов больше нет, считаю наш продуктивный разговор завершенным». Темный откупорил еще одну бутылку и отпил из нее. Новиков встал и кивнув на прощание ушел в направлении своей мастерской. Холод тоже пошел по своим делам, и мы остались вдвоем. А скальп? спросил я у Злюки. А что скальп? вопросом на вопрос ответил Темный и отхлебнул еще пива. Как он сделан? Аномалия магнит. Слышала такой? Читал, но не встречал лично. «Один из артов — основа скальпа, причем должен заметить, технология настолько простая, что я, честно говоря, удивился, как в этом ключе с ним никто не экспериментировал. Но, кабан, я тебе ничего не говорил». Я согласно закивал головой. «Бери еще пива. Злюка протянул мне бутылку.